Глава одиннадцатая. Не ходи на конюшню ночью. Принцесса Анарет Миртонская круто развернулась и вихрем вылетела в гостиную. Глядя ей вслед, я увидела живую тень, скользнувшую под подол ее юбки. «Штарн, побери! Неужели народная молва в кое-то веки не врет, и к моей сестричке прикрепилась тень надсмотрщик», Я даже прислонилась было к косяку, но тут же принялась с подозрением осматриваться. А Нарет ее будто бы не замечает. «Что если и у меня?» «Теперь подобные саглядаты есть». бр Осмотревшись, никакой тени так и не обнаружила. Немного успокоилась и полезла в каменную чашу с теплой водой. служанки будто бы знали, что она мне понадобится, и заранее все приготовили. Откинув голову на свернутое валиком полотенце, прикрыла глаза... погрузившись по самый подбородок, и расслабилась. Блаженство. Как по заказу перед внутренним взором возникло лицо Нделара Рансавье. Точно театральная постановка понеслись события сегодняшнего дня, от неприглядной сцены в сарае до разговора с Анарет. И снова он. «Темный властелин не показался мне таким уж ужасным. Слухи о темных землях и их обитателях часто бывают преувеличены. Похоже, в его случае — при увеличении вовсе не знает границ. Бессмертный и, судя по всему, старик, на деле оказался очень приятным мужчиной. Но не верю я, что ему больше сотни лет. До ужаса захотелось снова встретиться с Темным. Мелькнула сумасшедшая мысль. Что, если все ему рассказать обо мне и о Нарет? Может, тогда он заберет меня отсюда вместо неё Нет. Это слишком хорошо звучит. На деле на подобное чудо надеяться нечего. Скорее всего, будет так. Узнав о вероломстве королевы, оскорбленный Ренсавье перебьет тут всех и уберется во свояси. И если по тетке и сестре я особо плакать не стану, скорее всего. Как же те, кто проживает во дворце и замке? Это множество невинных людей. Да и как он поступит со мной после всего, тоже неизвестно. Нет, это никуда не годится. Нежиться в ванной в раз расхотелось, и я без сожаления выбралась. Быстро одевшись, Пренесло метаться по комнатам, то и дело застывая у окон. Вид из моих покоев открывался на задний двор, потому ничего интересного увидеть не довелось, не считая расстилающегося за крепостной стеной города. Порой я любила рассматривать золотые крыши храма и кишащие прохожими улицы Лаллы, но сейчас меня намного больше интересовали наши гости. Любопытство раздирало точно когтями. Решившись, я подошла к двери и приоткрыла её. Никому ведь хуже не будет, если взгляну одним глазком. — Вернитесь в покой, ваше высочество! На корню пресек попытку гвардеец. Недоумевая, уставилась на него. — Ого, ко мне приставили стражу! Они это серьезно? — И все же попыталась. Я всего лишь желаю прогуляться по саду. Меня никто не заметит, обещаю. Приказ королевы. Развел руками незнакомый мне парень из новеньких. Молча кивнув. притворила дверь. «Штарн! Они меня тут что, всю неделю держать собираются?» — нахлынуло чувство протеста. «Я ведь и на рингара взглянуть поближе хотела. И вообще, они-то там пируют, а мне никто даже пообедать не принес». Когда настало и прошло время ужина, а сменившийся за дверью страж сказал, что не имеет права отлучаться, крепко задумалась о том, чтобы как-то пробраться на кухню, Водичка из приветственного ковша последней, что было у меня во рту с самого утра. В конце концов, что я такого сделала, что со мной будто с наказанной? Думай, Ренни, думай. Темный здесь. Меня не станут бросать в камеру или бить. Я могу им понадобиться в любой момент. Метнулась к окну и выглянула наружу. Сымерки уже накрыли лаллу и я решила, что пришло время. Нырнула в глубину гардеробной. которая лишь совсем недавно наполнилась под завязку дорогими нарядами, среди которых, с превеликим трудом, удалось откопать простое добротное платье, одно из моих старых. На вид скорее одежда служанки, не принцессы, зато легко надевается без посторонней помощи, чего не скажешь о большинстве прочих. Простая ткань темно-синего цвета поможет стать незаметней. К платью прилагается чепец, в котором будет еще проще сойти за прислугу, Однажды истощила его у кого-то из многочисленных горничных. Поразмыслив, соорудила куклу из покрывала а вместо волос использовала соболиную горжетку. В темноте все равно толком не будет видно мех там или волосы. Удовлетворенная получившимся результатом, задернула портьеры на окнах, погрузив спальню во мрак. Покончив с приготовлениями, поспешила в гостиную. Там у крайнего окна имелся маленький секрет. Поднатужившись, вынула стержень, удерживающий одну из рам, и осторожно выставила ее, спрятав за портьерой. Изнутри незаметно, если не дует ветер. Убедившись, что внизу по-прежнему никого нет, а стражи на башне смотрят совсем в другую сторону, подоткнула юбки и скользнула с подоконника. Цепляясь за побеги плюща, спора поползла вниз, ожидая окрика в любой момент. «Преимущество расположения моих покоев на лицо, меня так никто и не остановил. Пробежав на цыпочках вдоль стены, миновал опасный участок и юркнула в черный ход, что вел прямиком на кухню. Через него обычно поставляли продукты и выносили помои и объедки на скотный двор. Стоило оказаться внутри, и умопомрачительные запахи свежей пищи навалились скопом, заставив желудок сжаться от голода. Воздух был жаркий, впереди шкварчало и гремело, Раздавались зычные команды главной стрепохи, которая управлялась с расторобными поварятами, точно генерал со своим войском. Пир и не думал заканчиваться. Королева Танели совсем радушием приветчала важного гостя. Идти дальше туда я не решилась. Меня сразу сдадут, если поймают. Может, прикинуться онаред, отнять в коридоре поднос еды у кого-то из слуг, а затем напялить чепец и под видом служанки принести его самой себе. План хромал на обе ноги. Я не одета, как подобает, и не причесана, так что строить из себя сестрицу не имеет смысла. Любой поймет, что говорит с Ирэнией. А значит, план номер два. Спрятав волосы под чепец, нахлобучила его на самые глаза и свернула в одну из многочисленных кладовых, где, на мое счастье, в этот миг никого не оказалось. Со спокойной душой стащила из связки на стене кораль кровяной колбасы, и два зелёных яблока из большого мешка. Хотелось бы, конечно, горячего, но и так сойдёт. Теперь уж точно не помру голодной смертью. Закончив с покражей продуктов питания, выбралась на улицу и поспешила к амбарам. В такое время там точно никого нет, и можно будет спокойно перекусить. Вечер выдался особенно тёплым, и в глухом платье мне было довольно жарко. Скрывшись за углом сарая от любопытных глаз, с облегчением стащила чепец, и, порыв тугого, пахнущего вереском ветра, неизвестно откуда взявшийся, тут же взметнул их наверх, убирая с лица. Я даже остановилась от неожиданности, втягивая ноздрями запах, который ассоциировался со свободой, с теми несколькими часами, когда я сбежала из дворца и брела полями, веря в то, что не вернусь сюда больше. Колбасу съела, поделившись дворовым щенком, что ошивался между постройками. Мы просто отрывали куски зубами, он с одного края, а я с другого. Покончив с нехитрым ужином, я отдала ему остатки и, закусив колбасу яблоком, осознала, что вряд ли сумею вернуться прежним путем. Часть плюща все же оторвалась под моим весом, когда я слезала. У меня не получится по нему же забраться на третий этаж в свои покои. Перебирая возможности, решила попробовать проникнуть незаметно через гостевое крыло. Раньше там жил отец, но со дня его смерти оно пустует, так как гости у нас тоже большая редкость. Стоило только об этом подумать, как в окнах второго этажа начали зажигаться огни. «Ого! Тетушка решила снять защиту с отцовской половины замка?» — пробормотала я вслух, обращаясь к щенку. Тут сытый дремал или штрихнул ухом в ответ. И правда, похоже, гости начали расходиться на ночлег. В таком случае стоит немного подождать, чтобы ни на кого не напороться. А чтобы не скучать, взгляну-ка пока на рингара. Почему бы и нет?» «Неизвестно ведь, что будет завтра. Похоже, тетка решила подержать меня под рукой. А вдруг гвардейцам за дверью дело не ограничится?» Натянув чепец поспешила в конюшню. «Застать там гонсара я не опасалась. Если конюх не спит в такое время, то, скорее всего, растаскивает объедки с хозяйского стола вместе с прочей прислугой». В конюшне ждал сюрприз. Все наши лошади куда-то исчезли, а стоило занимали только кони гостей. «Гонсар?» Позвала на всякий случай. Как я и предполагала, конюх не ответил. С облегчением я двинулась вглубь, заглядывая в стоило. Позади вдруг коротко всхрапнули, и я резко обернулась, заметив, как блеснул огоньком глаз. «Рингар!» — восхищенно прошептала я, точно завороженная, приближаясь к нему. Конь из-за черты приветственно тряхнул, зачёсанный набок гривой. Высокий, статный, мощный, он словно сошёл со стягов властителя тёмных земель и невозмутимо смотрел на меня своими необычными глазами, в глубине которых точно тлели угли. Днем это не было так заметно, как сейчас в полумраке. «Страшно! Страшно! Хочется тебя погладить!» Я достала из кармана яблоко и протянула ренгару. «Привет, красавчик! Какой ты милаха!» Мой голос вибрировал от восхищения. Конь осторожно взял фрукт. задев ладонь мягкими, точно обычной лошади, губами. Вполне благосклонно схрумал и потянулся за добавкой. Осмелев, потрепала его по шее, обнаружив под пальцами на надива гладкую шорстку «Прости, больше нет», — развела руками. «Но если подождешь немного, раздобуду еще. Я мигом, никуда не уходи». Круто развернувшись, я уперлась носом прямо в чью-то грудь. Опрянула от неожиданности и едва не упала. если бы не руки, что удержали за плечи, крепкие и сильные. Вернув равновесие, от отчего-то они не спешили меня отпускать. А мне? Я тоже люблю яблочки.